Прохожий на улице дышит сквозь тампоны, смоченные уксусом. Его кислота обладает активным действием. Однако благовония более эффективно препятствуют распространению заразы, поскольку очищают испорченный воздух. Очевидно, что их роль выходит за рамки социальной механики. Притягательные запахи, даже с точки зрения их конкретного состава, всегда будут представлять как оборотная сторона гниения. они не только услаждают чувство, но и оберегают, и даже воздействуют на физиологию, замечательно укрепляя животные и умственные способности. Остаётся ещё упомянуть квазимедицинское представление об очищении, свойственное XVII веку. В недавно представленной диссертации Ани Клягерер очень тонко подмечена возможность сродство между озабоченностью городскими отбросами и вниманием к очищению организма. Нечистоты, долго задерживающиеся в теле, могут представлять опасность, как и гниющие городские помои. В обоих случаях им сопутствуют горячки и эпидемии. Поэтому необходимы первентивные очищение желудка и кровопускание. Лерой Лежури тоже подчёркивает социальное значение этих предупредительных мер. Чем выше общественное положение, тем больше кровопусканий и очищений желудка. Итак, в искусстве создания видимости роль духов весьма многогранна. Они служат не только для маскировки или удовольствия, но и для очищения в самом конкретном смысле. Внешнее, поверхностное обретает настоящую действенность. Уже мужское население Талемской обители считало необходимым надушиться перед тем, как оказаться в женском обществе, полагая, что тем самым они преображают своё тело. Перед залами женской половины находились помещения для парфюмеров и цирюльников, через руки которых должны были пройти мужчины, когда они посещали дам. Иначе говоря, благовония помогают не только скрыдовать на устранять. Франция классической эпохи воспринимает и активно расширяет запас подобных представлений. Пополняется арсенал средств, которые считаются укрепляющими лишь потому, что они ароматизированы. Так, как к примеру, лечебные колпаки, которые благодаря подкладке из пудры обладают бодрящим действием и своим ароматом заметно укрепляют животные силы. или душистые саше, которые носят между бельём и камзолом, или предметы повседневного обихода, особым образом обработанные и преображённые. Скажем, ткань, в которую заворачивают туалетные принадлежности, расчёски, зеркальце, пудру, сама может быть обёрнута надушенными покровами, посыпьте их крупной фиалковой пудрой, затем покройте всё объяром. Перед тем как положить объяр, слегка протрите его изнанку циветтой. В королевских описях конца 17 века фигурирует более 40 предметов подобного рода, причём 12 из них специально ароматизированы марсиалем. В данном случае духи выполняют сразу несколько функций. Они непосредственно связаны с инструментарием опрятности. Они облажают обоняние и в то же время очищают это непосредственной изнанка грязи и способ от неё избавиться все достоинства искусства видимости становятся действительными духи очищают отражают и устраняют иллюзия обретает размах реальности и так выходить на улицу надушенным не только эстетический жест И прогуливаться, держа в руке комок амбры, не просто дань моде. В этом отношении символична картина Парижа эпохи Генриха IV, набросная одним итальянским путешественником и почти не менявшаяся на протяжении десятилетий. По всем городским улицам течёт поток зловонной воды, в который из каждого дома сливаются нечистоты и отравляет воздух. поэтому приходится ходить с цветами в руках, чтобы их запахом перебить весь этот смрад. Существенно с этой точки зрения и различия между несколькими парижскими больницами, отмеченная баллонским путешественником Локотелли, с любопытством взиравшим на Францию Людовика XIV. К примеру, атмосфера отель Дье отличается зловонием. И больные там лежат вчетвером, а иногда и впятером в одной постели, что, как и в случае Кенцван, где также собрано слишком много неизлечимых больных, создаёт постоянную опасность появления чумы. Наоборот, тишина обстановки в Шарите и её особый запах поражают посетителя. Там день и ночь по залам льются благовония от курильниц, И этот аромат, ощутимый во всех помещениях, очаровывает итальянского прилата. Разве благовония не оберегают тело? Именно их наличие воспринимается Локательли как важное отличие от других госпиталей. Приятные запахи изгоняют заразу, укрепляют даже самые повреждённые органы. Возле каждой постели стоит небольшой престол, украшенный цветами, на нём жаровня, куда время от времени подсыпает превосходное благовоние служитель, исполняющий эту обязанность. Локотелли столь увлечен, что на мгновение испытывает желание разделить участь несчастных, которые, заметим, так же скученны, как и в других местах. Использование противозапахов — последнее средство из арсенала опрятности классической эпохи, обладающее защитным способом, почти терапевтическим действием. Но это тоже зрелище, расширяющее образ белья и видимых участков кожи, саше, упрятанные в подмышечные или подколенные впадины, скрытые в складках платьили. Под камзолом ещё один инструмент для обдуманного манипулирования видимостями. Но всё же центральным элементом комплекса опрятности классического периода следует считать ограниченное использование воды. С этой точки зрения показателен жест герцогини Орлянской. В августе 1705 года ей приходится немало проехать по пыльным, раскалённым от солнца дорогам и в морли она прибывает измученная, обливаясь потом, и с испорченными румянами. На ее лице столько дорожной пыли, что она соглашается его помыть. Мне пришлось умыться, поскольку лицо мое было так запылено, что, казалось бы, на меня надета серая маска. Случай действительно исключительный. Что касается всего остального, то она меняет рубашку, платье и тряпки и снова становится опрятной. Чистым делает именно белье. В садах замка Марли бьёт много источников, но кое-где его обитатели почти не знают воды. Иначе говоря, представление об опрятности существует, но эта опрятность ограничена внешним, доступным взгляду. Перевод неклюдовый. Доминик Лапорт. Нонолет не пахнет. крестьянское происхождение притит буржуа. И он всячески пытается его скрыть, изгнать даже из языка, указывающего на его сословие. XVIII век, Вольтер, Кендильяк, физиократы и так далее, а в конце XVII века Савари приложит огромные усилия, чтобы тщательнейшим образом изъять и заново определить слова торговец и спекулянт, служившие презрительным обозначением этого сословия. Есть народы, пишет маркиз де Мирабо, у которых существует лишь торговая коммерция, именуемая в обиходе просто коммерцией. Чтобы коммерцию можно было любить, ничем не рискуя, чтобы смыть с неё позор, пятнавший занятых в ней людей, дух негодции и гражданства должен освободить её от призрака грязных денег. Вот почему Бальзак Империал право написать в Сарацене, что ни в одной другой стране аксиома Веспасиана не находит подобного понимания. Золотанос. Согласно легенде, переданной Светонием, сын Веспасиана Титус осудил отца за введённый им налог на мочу. Тогда Веспасиан дал ему понюхать первые деньги, полученные из этого налога, и спросил: "Плохо ли они?" Пахнут. Титус отвечал отрицательно. А ведь это деньги. За мочу, сказал отец. Савитоний Веспасиан. Книга 23. Великий Рим так детально разработал понятие Клоака Максима, И столь близгливо относился к тем, кто запачкал в свои руки торговли, что при Веспуциане был введён налог на мачу, который Константин распространил впоследствии на человеческие и животные экскременты, обозначенные деликатным именем